Глава 2. Чужая земля. Через несколько месяцев Адам и Ева перестали напоминать прежних атлантов. Постоянная забота о пропитании и тяжкий труд в попытках обустроить убогий быт изнуряли несчастных. Их измученные тела издавали неприятный запах. Ежедневное омовение стало для них ритуалом. Каждое утро и каждый вечер они входили в океанские волны, чтобы смыть с себя грязь, но запах казался неистребимым. В их жизни переменилось все. Они узнали, что такое холода, ветра, дожди. Теперь вместо того, чтобы горевать об утраченном благоденствии, они думали о том, как найти укрытие на ночь, как устроить крышу над головой, как раздобыть теплую одежду. На второй день пребывания на чужой земле Адам и Ева взялись за сооружение своего первого жилища, У них уже хватало материала. Все, что им удалось выловить из воды, шло в дело. Ева во всем полагалась на Адама. Он владел великими знаниями, пытался применить их к законам дикой природы, которая теперь окружала их. Во всяком случае, он ясно представлял, какой должна быть их хижина. «Прежде всего, они с Евой отыскали место для строительства». Выбор пал на сухую площадку с плодородной землей, расположенную не слишком далеко и не слишком близко от опасной океанской волны и линии прилива. Нелегкая работа по сооружению дома началась. Адам придумывал различные механизмы для поднятия тяжелых балок, искусно обрабатывал камень, укреплял им фундамент, но и ему, и Еве, все равно приходилось нелегко. Через несколько недель их первая халупа была сооружена. На пустынном и диком берегу, На клочке неухоженной земли появился дом из кусков разрушенной Атлантиды, из руин самой древней культуры, из остатков цивилизации, которая когда-то напрямую общалась с богами, с живой природой, с душой всего. Как им этого всего не хватало? Их первый дом стал напоминанием о том великом, что ушло безвозвратно. Он стал данью исчезнувшей культуре. Внезапно наступила осень. По усиливавшимся холодам Адам и Ева поняли. Теплые дни закончились, и их ждут суровые времена. Атланты начали болеть. Ссадины на их руках и ногах затягивались долго, гноились. Кровь подолгу сочилась из ран, не сворачиваясь. Мозоли на ладонях лопались, суставы ныли и не давали заснуть. Ни Адам, ни Ева не знали, как нужно обрабатывать раны, как избавляться от нарывов. В Атлантиде. Им не приходилось сталкиваться с подобным. Там не было ничего, что могло причинить им вред. Их тела были защищены, и они не ведали боли. Здесь же природа, которая раньше была их защитницей, открылась им с другой стороны. Для них все начиналось с самого начала. Земля здесь не была столь плодородной, как в Атлантиде, и местные растения не баловали их дивными плодами, поэтому бывших атлантов не оставляло постоянное чувство голода, И это ощущение тоже было новым. В их животах рождались непривычные звуки, желудки бывших атлантов ныли, не переставая. Все, что Адам и Ева видели вокруг себя, сразу же оценивалось, насколько оно годно в пищу. Все это делало их похожими на животных. Казалось, что в них пробудился инстинкт выживания, словно давало о себе знать чувство, которое вложил в природу сам сатана. Так Адам назвал того, кто, по его предположению, вышел из ящика Пандоры и разрушил их мир. Если бы Адам знал, насколько он близок к пониманию произошедшего. Но Адам был слишком занят добыванием пропитания для себя и Евы, чтобы погружаться в подоплеку сущего. А сатана не дремал. Своим первым оружием и инструментом он сделал твари с жуткими инстинктами, которые должны были по его замыслу захватить власть над природой. Выращенные в преисподние, они были направлены им на землю, чтобы стать царями сущего, правителями мира, над которым, как предполагал сатана, Бог утратил свою силу. И некоторые из этих тварей стали появляться неподалеку от первого жилища Адама и Евы. Это были животные, которых не знала Атлантида. В небе над берегом, который стал пристанищем для Адама и Евы, парились тервятники. В окрестных зарослях таились хищники. В расщелинах между камнями копошились скорпионы, змеи, ящерицы и прочие гады. В прибрежных водах зловещими тенями мелькали акулы и пираньи. В воздухе гудели мухи. Все это было лишь частью общей картины. Вся земля заполнялась мерзкими тварями, которые выживали, убивая и пожирая плоть своих жертв. Для атлантов это выглядело дико. Раз за разом, наблюдая ужасные картины, Адам возвращался к мыслям о ящике Пандоры. Только он мог дать жизнь подобным существам, потому что для них эта дикая среда казалась привычным миром. Неспроста их становилось в округе все больше и больше. Растительность менялась не так быстро, но и здесь Адам замечал перемены. По земле стали расползаться сорняки, стройные деревья окутывали лианы-паразиты... Кусты одевались в колючки и исходились из трещин ядовитым соком. Вся эта поросль обвивала и душила те растения, к которым Адам и Ева успели привыкнуть. Она расползалась по полям и забивала те культуры, которые атланты пытались возделывать. Корни сорняков проникали глубоко в землю и лишали плодородные растения грунтовых вод. Вырастить что-то на возделываемом поле Адаму и Еве становилось все труднее. Их сад, в котором они выращивали местные плодовые деревья и огород, где созревали жалкие подобия культур Атлантиды, требовали все больше и больше времени. Но атланты постепенно забывали вкус тех плодов, которыми наслаждались на своей родине. Местные плоды не шли с ними ни в какое сравнение, но лишь они служили источником силы для атлантов, и их нужно было оберегать. Между тем посевы страдали от потрав окрестных тварей, Животные зверели от голода, поедали все, что им попадалось на глаза, нападали друг на друга, пожирая слабейших, пытались даже атаковать Адама и Еву. Атлантам приходилось отбиваться от них. Адаму даже пришлось сделать огромное копье, чтобы отгонять хищников. Но не только это беспокоило его. Постепенно Адам стал замечать, что что-то меняется в природе самого человека. В его собственной голове происходило что-то странное – Ему казалось, словно какой-то червь поселился в ней. Это ощущение было едва уловимым. Но Адам был мудрым философом Атлантиды, и он начал искать истолкование собственных ощущений, стал пытаться понять их природу и причину появления. Он выделял чувства, вызванные в нем природным инстинктом. Их он мог понимать и контролировать, но он не мог понять природу тех червей, которых ощущал своим духом, тех сорняков, что пытались прорасти в его мозгах, сердце и душе. В какое-то мгновение Адам начал ощущать что-то, напоминающее черную дуру в голове. Ему казалось, будто кто-то проложил портал к его существу, связал его душу с ящиком Пандоры, вытянулся змеиным телом и обратился страшным мостом, по которому к нему приходит то, что ему чуждо. Адам противился этому потоку, потому что думал, что сам может рухнуть так же, как рухнула Атлантида. Ему казалось, что он — последний бастион исчезнувшей цивилизации, если он падет, то на землю ринется вся рать ящика Пандоры, и тогда уже не будет спасения ни для кого. То и дело он возвращался мыслями к случившемуся, и вечерами засыпая, думал о том, что надо исторгнуть все поганые зерна, что просачивались в его почву, и вырвать все ростки, что пускали в ней корни, Надо закрыть, запечатать ящик Пандоры, как это сделали боги навеки вечные. Ведь у них это как-то получилось. И Адам знал те ключи, которыми были запечатаны скрижали жизни и смерти. В то же самое время ей снилось, что она падает в темную бездну. Одиночество охватывало ее. Ей казалось, что она одна на всей планете и сама природа. Душа всего борется за ее душу, деля ее на две части». Она словно пропалывала ее, вырывая из души все ангельское, прореживала, чтобы перед тем, как ее тело рухнет на дно бездны, сумела спастись ее чистая девственная часть. Еве было ужасно страшно. Она ощущала, что ни Адам, ни Бог ни в силах были ей помочь. Она их призывала, тонула, ей не хватало воздуха. Она задыхалась, но протянуть руку помощи ей было некому. И вдруг ее душа вышла наружу. Оторвалась от ее бренного тела, которое рухнуло на дно бездны, и в этом сне Ева пережила ощущение смерти, такое близкое и сильное, что когда она проснулась, еще долгое время не могла прийти в себя. Даже открыв глаза, Ева все еще оставалась в кошмаре. Этот сон словно был сильнее реальности. Сердце Евы колотилось, кошмар постепенно рассеивался, и она приходила в себя, обливаясь потом и исходясь дрожью» бы не могла понять происходящего с ней. То, как природа обходилась со своей дочерью, навивала на нее жуть, пронизывала ее до глубины души. Возможно, все дело было в отсутствии души всего и невозможности наладить связь с природой Земли. Безжалостная природа словно внушала Еве, что та совершенно одна, и ей неоткуда ждать помощи. Все это было проявлением новых сторон сущего, последствиями открытия ящика Пандоры. Сатана уже пробивался наружу, используя эти сны как один из своих инструментов. Сомнения и страха охватывали Еву, и Сатана, который почувствовал свою силу, осознал свои возможности, понял свою власть над живой душой Евы. В его власти оказались нити, которыми он мог управлять. На очереди был Адам. Отойдя от страшного сна, Ева почувствовала, как все переменилось в ней и вокруг нее. И ее сердцебиение было отражением этих перемен. Сердце не привыкло так откликаться на душевное терзание. Ему было тяжело прокачивать кровь по ее телу. Оно отзывалось болью на необходимость работать в таком ритме. Но именно этот ритм и был нужен сатане. Он питался этими вибрациями, наслаждался эманациями страданий. И это была первая чистая еда, которую он себе добыл после того, как Бог отрезал его от источника благодати, древа жизни, Свершилось. Сатана мог вновь питаться чистой, манной, небесной, и даже делиться ею со всем его тартаром, наполняя ею кубки. И в тот момент, когда Ева переводила дыхание в чертогах сатаны, гремел пир с бокалами, наполненными соками ее жизни. Атланты распахнули ящик Пандоры, Шипел Сатана. «Теперь у нас есть власть над этим миром». Но получение власти было лишь первым шагом. «Теперь я приступаю к главному. Я поселю в головах этих наивных атлантов собственное детище. Я внедрю в их почву свое эго. Когда оно прорастет в их душах то даст такие плоды, что мы заживем всем тартерам, как боги. Оно изменит атлантов так, что нам откроются немыслимые порталы, и неистекаемые водопады древа жизни обеспечат нам тысячелетия пиршества». Гром аплодисментов был ему ответом. Все знали, что сатана был хозяином своего слова — И это значило, что он вплотную занялся сущностью человека. На радость богам и Адам, и Ева обладали природной интуицией. В их жилах все еще текла кровь атлантов. В их душах пребывала та жизнь, которой они пропитывались в Атлантиде, где царила душевная гармония, слитая с душой всего и природой жизни. Атланты были защищены от происков сатаны, но у него имелись все рычаги для того, чтобы взять их крепость. Это было лишь вопросом времени».